Глава 2. Базовые принципы травмобезопасности. Перед изучением анатомии опорно-двигательного аппарата рассмотрим основные принципы травмобезопасности и эффективной практики на тот случай, если запрыгнуть в какую-то асану нужно срочно, а книгу читать долго. Первое. Температура помещения должна быть комфортной наше тело лучше всего воспринимает диапазон от 24 до 27 градусов. Такой температурный диапазон способствует лучшему разогреву мышц и связок, делая их более эластичными и гибкими. Если же вы будете практиковать при более низких температурах, мышцы и связки станут жесткими и возрастет риск получения травмы. Кроме того, при низких температурах наше тело рефлекторно снижает амплитуду движений, и практика становится менее эффективной, чем могла бы быть. Регулируя температуру в комнате, важно не превышать предел в 27 градусов, так как в этом случае сильно возрастает нагрузка на сердце. Кроме того, важным условием является влажный воздух в помещении который предотвращает обезвоживание организма и обеспечивает работу дыхательной системы. Оптимальная влажность воздуха 45-65%. Измерить эти показатели сейчас может любой современный смартфон. Второе. Удобное и безопасное место для практики. Таким местом может стать любая часть вашего дома, если под ковриком находится стабильная твёрдая поверхность, а вокруг нет предметов, которые могут упасть, если вы их заденете. Кстати, травмоопасным фактором может стать домашнее животное. Коты и собаки любят помогать нам в практике. И чтобы не травмировать питомца, который оказался у вас под ногами, мы можем травмироваться сами. 3. Коврик для йоги. Это наш рабочий инструмент и помощник. От его выбора зависит ваша уверенность в практике и зачастую результаты. Давайте рассмотрим параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе коврика. Длина коврика должна быть как минимум на 10 см больше, чем ваш рост. Ширина. Стандартный показатель 55-60 см. Обычно ее хватает при среднестатистических объемах толщина. От нее будет существенно зависеть комфорт в практике. Коврик толщиной 6 миллиметров даст комфорт в практике при чувствительных коленях и поможет более эффективно освоить балансовые асаны за счет легкой неустойчивости. Но определитесь, готовы ли вы носить с собой более 3 килограмм, если выберете коврик такой толщины. Если он только для домашней практики, минусов нет. Оптимальная толщина – 4 мм. Этот коврик не будет тяжелым, а в практике даст необходимый комфорт, если колени не слишком чувствительны. Коврики толщиной 1-2 мм удобно брать в поездку. Их можно свернуть в конвертик и положить в сумку. Или для того, чтобы постелить на общественный коврик в студии йоги. Практиковать на одном таком коврике на твердой поверхности неудобно это скорее второй или третий коврик в вашем арсенале. Липкость. Непонятный для новичка параметр, но важный. Чем более липкий ваш коврик, тем проще и безопаснее выполнять асаны. Ладони и стопы не будут скользить, даже если станут влажными. Но учитывайте, что за таким ковриком нужен будет регулярный уход. Липнуть на него будут не только ваши ладони и стопы. Надо отметить, что профессиональным коврикам не вредит вода и щадящие моющие средства. Отдельные счастливчики не боятся даже стиральной машины. Цвет выбирайте тот, который приятен лично вам. Учитывайте, если вы планируете заниматься на природе, пятна от травы, земли и пыли на светлых ковриках останутся даже после стирки. Экологичность. Тут каждый решает для себя. Синтетика или натуральные материалы. Синтетика прослужит дольше. Натуральные материалы будут приятнее для тела. Безусловно, профессиональный коврик для йоги не может стоить тысяч рублей. Цена доходит до 7-9 тысяч. Поэтому ловите акции и скидки, если есть желание сэкономить. Это серьезная покупка, которая прослужит вам долгие годы и поможет развитию и совершенствованию. По возможности не покупайте коврик в спортмагазинах, погнавшись за ценой, даже если на нем написано для йоги. Приобретите свой первый рабочий инструмент йоги в специализированном магазине. Четвертое. Одежда для йоги. Практика должна проходить в удобной, не стесняющей движении одежде. Натуральные или синтетические это будут материалы не столь важны. Современная синтетика прекрасно выводит влагу и сохраняет температуру тела. Важнее подобрать одежду под температурные условия и интенсивность вашей практики. Лучше отказаться от широких футболок в перевернутых асанах. Они могут быть неудобны, закроют лицо и повысят риск травмы. Также желательно снять перед практикой все украшения, чтобы не отвлекаться и не пораниться об острые края. 5. Обувь для йоги. Обычно мы занимаемся босиком. Так происходит больше работы со стопами и появляется лучшее сцепление с ковриком. Если по каким-то причинам вы не готовы заниматься босиком, можете заниматься в носках. Но тогда постарайтесь предусмотреть специальный вариант для занятий йогой. Обычно такие носки имеют отделение для пальцев, как перчатки, и прорезиненную подошву. Они должны плотно облегать ногу и не перемещаться по стопе во время выполнения асан. Шестое. Питание. Во время практики желательно ощущать легкость в теле, поэтому лучше всего воздержаться от пищи за три с половиной 4 часа до занятия. Если вы придете на занятия после еды, то такие техники, как брюшные манипуляции, перевернутые асаны и скрутки, станут технически невозможными или будут причинять дискомфорт. Если вы давно не ели, можно сделать лёгкий перекус за половиной 3 часа до занятия. После занятия в целом ограничений по питанию нет, но лучше подождать 20-30 минут, иначе вы можете слишком увлечься едой после физической нагрузки и съесть больше обычного. 7. Разминка. Хороший комплекс разминки – основа травмобезопасности занятия. Качественная разминка включает в себя работу всех суставов, и мелких, и крупных. Если не знаете, что делать, начните сверху, с шейного отдела позвоночника, и постепенно спускайтесь вниз до пальцев ног. Во время разминки избегайте резких движений и крайних амплитуд. Наша задача – разогреть мышцы и обеспечить безопасную подвижность суставов. Чем прохладнее в помещении, тем более длительной должна быть разминка. Если вы давно занимаетесь йогой и в помещении тепло, вместо разминки можно выполнить несколько кругов комплекса сурья-намаскар. Эти принципы в большей степени касаются подготовки к практике. Во время самой практики необходимо соблюдать следующие правила для того, чтобы уверенно и безопасно продвигаться от пункта А к пункту Б. Первое. Правило от простого к сложному. Этого правила следует придерживаться в следующих случаях. В рамках одного занятия. Начинать с простых асан и постепенно переходить к более сложным, если чувствуете себя уверенно. При освоении какой-то сложной асаны, которая пока для вас недостижима. Любая асана имеет как упрощенную форму, так и более продвинутую. Начинайте с простого варианта и постепенно переходите к более сложному. На освоении некоторых асан. Требуется достаточно длительное время. Второе. Правила компенсации. Есть движения, после которых телу необходима компенсация. Чаще всего это обратное движение. Например, после асан с прогибом в позвоночнике компенсацией будет являться наклон или положение тела, где спина округляется. После скрутки в позвоночнике компенсацией станет обратная скрутка и или вытяжение позвоночника. После асан с нагрузкой на запястье необходимо сделать круговые движения в запястьях или слегка надавить на тыльные стороны ладоней. После силовых статических асан необходимо выполнять асаны с вытяжением тех мышц, которые брали на себя основную нагрузку. Третье. Правило симметрии. Вся работа с телом должна быть симметричной. Если вы выполнили какую-то асимметричную асану, необходимо во время этого же занятия (не обязательно сразу) повторить эту асану и на другую сторону. Четвертое. Правило время суток. Желательно выстраивать комплекс в зависимости от времени суток. Во время утренней практики гибкостные асаны выполнять сложно. Мы как будто становимся немного деревянными, хочется сначала расходиться, а потом уже практиковать. Это происходит потому, что за ночь в неработающих мышцах резко падает процесс метаболизма, снижается крово- и лимфообращение, поэтому тонус и эластичность мышц тоже снижены. Суставы также становятся менее подвижными. Отнеситесь с пониманием к этой особенности тела. Утром можно сделать акцент на силовые асаны, а вот вечером Когда тело станет более мобильным, больше внимания уделять гибкостным асанам. При этом нужно понимать, что асаны с прогибом в позвоночнике, активные дыхательные техники, динамические связки стимулируют такую часть вегетативной нервной системы, как симпатика. Это настройка организма на активную деятельность. Если вы включите в вечернюю практику слишком много прогибов, есть риск долго не уснуть поэтому такие асаны лучше выполнять утром. А в вечернюю практику органично впишутся различные наклоны, спокойные дыхательные техники, медитация. Они стимулируют парасимпатическую часть нервной системы и действуют как успокоительное, и настраивают тело на отдых. Пятое. Правила концентрации. Во время практики важно находиться в состоянии «здесь и сейчас», То есть концентрироваться на выполнении асаны на ее отстройке, на инструкциях преподавателя и прислушиваться к сигналам которые подает тело как только вы начинаете думать на отвлеченные темы существенно повышается риск получить травму из-за невнимательности шестое правило внимания внутри когда вы находитесь на групповом занятии на ваши действия влияет преподаватель Он даёт инструкции и направляет. И другие практикующие, так или иначе, они тоже задают темп практики и её уровень. Важным правилом корректной практики станет внимательно слушать преподавателя, но ещё внимательнее прислушиваться к своему телу. Если вы получаете инструкцию принять какое-либо положение тела, но знаете, что вам эту технику выполнять нельзя из-за особенностей со здоровьем, Или в моменте вы понимаете, что болевые сигналы усиливаются, ваши ощущения первичны. Мягко выйдите из асаны и отдохните. Не отвлекайтесь на соседей по коврику и тем более не пытайтесь повторять за ними те асаны, которым вы еще не готовы. На занятиях есть желание поддастся групповой динамике и выйти за пределы своих возможностей. Помните, что ваш сосед, возможно, практикует дольше или имеет другие исходные данные. Поэтому вспоминайте правила от простого к сложному и идите по своему пути. Седьмое. Правило расслабления. Расслабление – основа корректной практики и развития в йоге. В асанах для развития гибкости расслабленные мышцы позволят свободно и без травм постепенно углублять наклоны, прогибы, скрутки. В силовых асанах расслабление тех мышц, которые в данный момент не участвуют в удержании положения тела, помогут увеличить выносливость, силу и концентрацию.